Наконец Фридрих велел Браклю уверить императорское правительство, что он ничего не предпринимал в предосуждении России, с шведами не вступал ни в какие соглашения, намерен оставаться с Россией в союзе и уверен, что она в состоянии смирить своих врагов и без чужой помощи и потому легко может обойтись без прусского войска. После этого Бракель имел смелость Как выражается, со всяким почтением представляет королю злые следствия союза его с Францией, которая прежнюю свою систему переменить не может, переменит только предмет ненависти и зависти. До сих пор домогалась она раздробление австрийских владений, и так как она этой цели теперь достигла, Римская империя и дала особого цесаря. Получил также возможность довести свои границы до Рейна, то не станет смотреть равнодушно на увеличение прусских сил, а будет стараться ослабить их, или сама особою, или через посажного Евтесселя. Бракель представлял необходимость скорейшего примирения Пруссии с Австрией и союза между ними против Франции, чему русские двор не откажется содействовать всеми своими силами. Король отвечал. что он против воли должен был вступить в союз с Францией, и так как теперь французы с большими силами вошли в Германию и стоят недалеко от его собственных земель, то ему нельзя отступить от своих обязательств и подвергнуть свои клевские вестфальские земли мщению французов.